Глава 76. Письма в редакцию. Я получаю очень много писем. Задают десятки, сотни вопросов. От просьб быстренько в двух словах, вне всяких курсов и лекций, рассказать, как хорошо родить без боли и разрывов, до вдумчивых обстоятельных рассуждений о целесообразности купания в море с гигиеническим тампоном. Зачем-то шлют анализы, диагнозы и выписки из медицинских документов, которые не имеют ко мне ни малейшего отношения. Я акушерка, а не врач. Пишут бывшие роженицы, рассказывают о принятых мною детях. Пишут прошедшие курсы родить легко, благодарят за хорошие роды. Пишут пережившие по вине медицины неудачные роды, изливают боль, обиду и гнев. А еще, хотя, конечно, и гораздо реже, Высказываются мужчины, что особенно приятно. В моей профессии обратная связь с представителями сильного пола поистине бесценна. Порой попадаются письма, пробирающие до глубины души. И не обязательно сильными эмоциями. Иногда трезвый взгляд со стороны не менее важен, чем традиционные для моей сферы милости и няшности. Приведу пару таких писем. Первому предшествовал ряд трагических событий в одном московском роддоме, которые в итоге привели к домашнему аресту главврача и расформированию личного состава медучреждения. Само собой, в медиапространстве вспыхнула бурная дискуссия на вечные отечественные темы «Кто виноват и что делать?» Бесчисленные статьи, заметки, посты, интервью, прямые эфиры. И вот получаю отзыв о происходящем от мужа моей неоднократной роженицы. За довольно обширный период нашего общения он настолько проникся темой естественных родов в частности и акушерства вообще, что теперь время от времени высказывается, как правило, крайне жестко и далеко не в русле мейнстрима насчет некоторых особенно заинтересовавших его моментов. Ввиду стиля и посыла текста нигде его не публиковало, негативный окрас ощутимо зашкаливает». Автор явно придерживается чуть ли не евгенических взглядов, благо шансы на признание и поддержку подобных воззрений невелики, но, как известно, любое мнение имеет право на существование. Будучи бесконечно далека от точки зрения автора, тем не менее уважаю искренность его неподдающейся сомнению включенности, и потому предоставляю слово здесь. «Смотрю, ваше акушерское болото взволновано. Нет, не кипит, для этого оно слишком вязкое и инертное. Но пузыри булькают, жижа хлюпает, интенсивность миазмов на максимуме. Повод – ликвидация административной верхушки небезызвестного роддома. Формальными основаниями, я так понимаю, послужило рождение нескольких безнадежно больных детей после стандартной роддомовской схемы. Эпидуральная анестезия – как следствие заглохшей схватки, как следствие окс, как следствие созданного таким образом тупика вакуум с выдавливанием. Беда на выходе. Знаешь, Инна, после опыта наших слесей троих родов в очередной раз за все спасибо от толпы диких мелких привет. У меня невольно возникают вопросы к подавшим судебные иски матерям. А вы, девушки, чего хотели-то? и роды без боли, потому что рожать, ладно, не умеете, так и не хотите, и 10-10 по Абгар, шкалой Абгар называется «Система быстрой и простой оценки состояния новорожденного с целью выявления необходимости реанимационных процедур», носящие имя разработавшего ее американского врача-анестезиолога Вирджинии Абгар. Нет, милые, чудес не бывает, за все приходится платить. С кем-то прокатывает. с вами не прокатило. Козлоногому нельзя продать один палец, он всегда забирает все. В то самое мгновение, как вы попросили эпидуральную анестезию, чтобы облегчить невероятные мучения в родах, вы подписали контракт с дьяволом, с непредсказуемым и понятное дело последствиями. Собственными руками разрушая идеально отработанный матерью природы процесс ради избавления от мифических страданий Будьте готовы пожертвовать всем, а не только своими болевыми ощущениями. Главврач тоже хороша, конечно. Насколько я уяснил из прочитанного, там любой ценой стремились добиться снижения числа кесаревых, калеча здоровья и жизни. Статистика ж, регалии, финансирование, все такое. Савокс, многоуважаемые сэры. Ничего не изменилось. И не изменится никогда. Ты, конечно, прости, но вот честно, мне никого не жалко. Каждый получает по заслугам и своим желаниям. Так должно было случиться, и так случилось. Так же, как в Чернобыле. И неизвестно еще, что страшнее. Однажды нашла свое старое фото, где до рождения дочери остается буквально минут 20-30. Подтуживает меня уже, видать, подумала: Ну, такая я тут, симпатичная, незамученная. И вспомнился. Недавно полученный отзыв. Здравствуйте, Инна. Наверное, все это было бы честнее и правильнее сказать на первой лекции, когда все знакомились и рассказывали о себе. Но, конечно, такое при всех не рассказывают. Не пугайтесь, пожалуйста, и дочитайте до конца. Наверное, прозвучит так себе, но я никогда не хотел детей. На всех беременных смотрел с ужасом и отвращением. Их выпирающие животы казались мне уродливыми. И для меня были похожи на какие-то опухоли, что-то болезненное, лишнее, как на рост. И такой же патологии виделось все, вплоть до самих родов. Представлялось, что они калечат и портят прекрасное женское тело. Как будто стена между сексуальностью и деторождением в голове. Возможно, что-то из семьи, из детства. А потом я встретил женщину, которую полюбил. Только очень боялся любых тем, связанных с детьми. Но позже отпустила. Осознал, что дети — это не какой-то отдельный момент, а естественная составляющая жизни с любимым человеком. Правда, страх все равно оставался уже не детей, а процессы их появления на свет. Не мог спокойно представлять, как мою тонкую нежную жену Станут травмировать все эти, как пишут драконы, схватки. А потом мы пошли на ваши курсы. Я только ради жены, в уверенности, что будет очень скучно. Еще никогда не чувствовался таким идиотом, сидя среди кучи беременных. Думал, придет сейчас тетя-лектор, и я совсем затоскую. А пришли вы. Вот такая, как есть. не тетя совсем. И я понял, что и вправду полный идиот. Вы в два счета растолковали мне примитивному мужлану всю красоту и естественность происходящего. Моя любовь к жене и рождение ребенка слились воедино. Ждал, как дурак, очередного воскресенья. Интересно стало все о родах. И потом, когда увидел в них жену, не мог понять, что же в этом страшного или неприятного. Она оставалась спокойной, очень красивой, такой же, как и всегда, только лучше. Как вы говорили на курсах, космической. А потом дочка на руках. Я плакал, да. Вам могу сказать, вы поймете. Вы поменяли мой мир. Спасибо вам, Инна. Простите меня, женщины.